Тусть ему не только прогуливался, но еще и готовился к тому, чтобы снова начать жить. И сознание, что все к этому идет, чертовски радовало. Одним ветреным вечером, когда волны обрушивались на берег, ракушки под дном не переговаривались, а спорили, я принял решение. Если точно буду знать, что у меня действительно начнется новая жизнь, то вынесу ребу, воздействующую на злость на берег, оболью жидкостью для растопки и подожгу. Похоронил прошлую жизнь как викинга. Почему бы и нет? Все это время продолжал рисовать. Меня тянуло к этому, как сыщиков пеликанов к воде. Через неделю я уже сожалел о том, что убил столько времени на цветные карандаши. Отправил вуз электронное письмо с благодарностью за то, что она подтолкнула меня к краскам. Получил ответ, в котором она указала, что по этой части я в тануканиях не нуждаюсь. Она также написала, что в «Калибре» выступили в большой церковь в потокате в сад Родайленд. -Род роайленд разогревались перед турне турнепаство пришла в дикий восторг похлопывая в ладоши и кричали луя проходы были заполнены раскачивающимися людьми прочитал я для баптистов это танцы в эту зиму интернет вообще и google в частности стали моими большими друзьями пусть клавишам приходилось стучать одним пальцем когда дело дошло до даиммаки до я нашел не только карту Мог копать и глубже, но что-то остановило меня, подсказало, что с этим можно повременить. Потому что больше всего меня интересовала информация о разных необычных, связанных с людьми, лишившимся рук и ног, случаев. И я наткнулся на золотую жилу. Должен сразу отметить, воспринимая все истории, которые подкидывал мне Google с известной долей скептицизма, я ни одну, даже самую невероятную, не, отмет... не отметал с порога. потому что не сомневался в странности, случившегося со мной. Странности имеют самое прямое отношение к полученным мною травмам, повреждению зоны Брока, к потере руки, а может и к первому и второму одновременно. Я мог в любой момент взглянуть на нарисованный мною портрет Карсона Джонса в футболке с номером Терри Хантера и не сомневался, что кольцо, подаренное мистером Джонсом Илзе по случаю помолвки, купленной им в Эйсл, Менее конкретными, но столь же убедительными доказательствами служили Мои становившиеся все более сюрреалистическими картины. Заколючки в телефонном блокноте, которые я выводил в прошлой жизни, не имели ничего общего с фантастическими закатами, которые рисовал теперь. Я был далеко не первым человеком, который, потеряв часть тела, приобрел что-то взамен. Во Фредонии, штат Нью-Йорк, лесоруб отрезал себе кисть, находясь в лесу, но сумел спастись, потому что прижег кровоточащее запястье. Кисть он принес домой, положил в бутыль со спиртом и поставил в подвал.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 Японец, потерявший обе руки, стал известным и уважаемым поэтом. Не так уж и плохо для неграмотного, каким он был на момент железнодорожной катастрофы. Из всех историй наиболее странная произошла с Киром Джефферсоном из Нью-Джерси, который родился без обоих рук. Вскоре после того, как мальчику исполнилось 13 лет, Он, ранее полностью адаптировавший к жизни без рук, вдруг впал в истерику, заявил родителям, что его руки болят и похоронены на ферме. Говорил, что может показать, где. Они ехали два дня, закончив свое путешествие на проселочной дороге, в Айове, ведущей на... из ниоткуда куда. Ребенок привел их в кукурузное поле, ориентируясь на амбар с рекламой «Mail pouch», показал, где нужно копать. Родители подчинились, не потому что ожидали что-то найти. Просто хотели, чтобы ребенок успокоился. Но на глубине трех футов нашли два скелета. Девушки от 12 до 15 лет и мужчины неопределенного возраста. Коронер округа Эйдар установил, что тела пролежали в земле примерно 12 лет. Но разумеется, они могли пролежать и 13, сколько и прожил корни. Ни одно из тел идентифицировать не удалось. У девушки были отрезаны руки, их кости нашли перемешанными с костями мужчины. Заворожен этой историей, я, тем не менее, нашел еще две более интересные, особенно в свете моих раскопок. В сумочке дочери. Я нашел эту историю в статье под названием «Они видят тем, чего у них нет», опубликованной в американском журнале парапсихологии Речь не шла о двух экстрасенсах, женщине из Феникса и мужчине из Рио что в Аргентине. Женщина лишилась правой руки, мужчина целиком правой руки.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 главным образом из-за удивленного образа жизни, если не считать приездов Джека и приветствия Вайрмана, которым которому я подходил все ближе. Бой нас дозмучачешь, сопровождаемых взмахом руки. Я никого не видел, ни с кем не разговаривал, кроме как с собой. Общение с другими людьми шло на, сошло на нет. А такое, когда такое происходит, человек начинает слышать себя куда более явственно. Более тесное общение между собственными «я» Под этим подразумевается наружное «я» и глубинное «я». Враг недоверию к себе. Такое общение убивает сомнения. Но чтобы окончательно убедиться в собственной правоте, я поставил, так я его называю для себя, эксперимент.